Евтронский крест. Руслан Менников. Глава 53. Это была дерзкая и яростная атака. Небольшой отряд, сотни полторы всадников, стремительно налетел со стороны леса. Под прикрытием подлеска и густого тумана полякам удалось подобраться к жарскому стану почти вплотную. Привычные к лесному бою, они расстреляли из арбалетов конный сторожевой отряд изъят от людей и лошадей, утыканных короткими стрелами, повалились мягкой хвою и мух, так и не успев поднять тревогу. Затем, без шума и суеты, была вырезана охрана на краю лагеря. Только после этого нападавшие размотали тряпки с конских копыт и вырвались из придутального тумана, подобно бесам из преисподней. Боевые кличи поляков смелись криками и воплями избиваемых кочевников. Бурцев вовремя выкатился из засаленного спальника. Ох, как вовремя. Покинутые им шкуры, дурно пахнущие, но такие тёплые и уютные, пронзил арбалетный болт. Дмитрий оказался ещё расторопней, Новгородец уже стоял на ногах в полном боевом облачении. Кольчугу десятник, в отличие от Бурцева, на ноги снимал, а щит, шлем и меч всегда держал под рукой. Алёки! Рявкнул Дмитрий: "Всем к бою!" Бурцев тоже подхватил саблю и щит. Шлем, в поднявшемся суматохе, кто-то запнул не весть куда. Вокруг суетились русичи и люди Бурангула. Татарский сотник что-то кричал, размахивал руками. Его стрелки, отбросив бесполезные луки со спущенными тетивами, хватались за копья и сабли. Кочевники, не привыкшие биться в пешем строю, пытались поймать напуганных лошадей и падали, сбитые в рарровскими конниками. Мимо Борцова вихрем пронёсся всадник с золотыми рыцарскими шпорами, кастрилиобразным шлемом. Польский меч ударил в железную нашлётку в центре щита, отскочил. Борцов пошатнулся, рыцарь умчался дальше, зарубил монгольского воина, запутавшегося в спальных шкурах свалил приземистую мохнатую лошадку без седака поляки рубили и кололи с яростью одержимых и людей, и коней не ушто освольцы встревожился бурцер Добжинский рыцарь на поверку оказался презрядной свиньёй но всё-таки биться с недавними союзниками не хотелось Прочим, нападавших было слишком много. В лестом лагере Освальда не набралось бы столько хорошо вооружённых конных воинов. И потом, доженц там был единственным рыцарем, а здесь их десятка полтора-два, и каждый со своими ордженосцами. Нет, в эту атаку поляков вёл другой вожак, не менее отважный и опытный, но другой. Нападавшие широкой дугой подвигались от леса, вырубая всё на своём пути скакали втырядом. Впереди рыцари, за ними конные арбалетчики, кренехты и ордженцы, прикрывавшие панов с флангов. Последним вчались люди с факелами, когда не успели запалить огни в лесу или уже в лагере, сунув приготовленные факелы в отливающие костры часовых, будто я так и не понял, но в предназначении огня сомневаться не приходилось. Факельщики, следовавшие по расчищенному рыцарями пути, Старались поджечь все, что попадалось под руку. В лагере уже плавало пара десятков палаток простых воинов и шатер какого-то знатного Найона. Скоро, совсем скоро, поджигатели доберутся до мешков с порохом и бомбами сына Дзяна. И вряд ли они сами понимают, что произойдет, если в Турсоке с громовой смесью сунут пылающий факел. Пешие русичи и татары Бурангула сдерживали натиск польских рыцарей, используя груду мешков в качестве баррикады. Прямо-таки бой на пороховой бочке. Бурцев бросился в самую гущую схватки, туда, где копыта огромного коня топтали турсуки. На жеребце сидел садник в шлеме-ведре, украшенном жутковатыми рогами. Видел Бурцев уже этот шлем и герб на щите чёрного орла на жёлтом фоне и белого льва на красном тоже имел удовольствие лицезреть. Герб Куявы, герб князя Казимира, похитившего Адлоиду, пришло время рассчитаться княже, за всё рассчитаться. Под копытами казимирова коня уже лопнул один мешок. Рыцари из княжеской свиты с пароли копями ещё 3 или 4 турсука покатились по земле связки громовых шаров. Из дыр в мешках заструился грязевой пороховой ручеек. Вот теперь точно достаточно одной единственной искры, чтобы все вокруг взлетело на воздух. Плевать, слуги-фагельщики, жгущие шатры и палатки, еще далеко, а Казимир, вот он, собственной персоной, отдосил сломанное копье и ловко орудует тяжелым рыцарским мечом. Бурцев пробирался к князю, немало не заботясь о том, как будет действовать дальше бешеный, издоспешным щитом и короткой сабелькой против опытного конного воина в полном вооружении. Главное добраться до похитителя Адлайды, а уж там он едва успел подставить щит под наконечник копья, отбил в сторону меч куявского оруженосца, отскочил от рухнувшего с коня окровавленного тела. Не то, не то, всё не то. Взяться за схватку с рыцарской свитой и добивать раненных не входило в его планы. Прикрывшись щитом, бурцев упрямо лез вперёд к Казимиру. От запаха человеческого вилошидиного пота, от крови, от поднятой сражающимися пыли и едко вонючей пороховой смеси его уже мутило, а сыпавшиеся отовсюду удары едва не шебали с ну. Порубённый щит вот-вот развалится на куски. Но ненавистный куявский «Орел» и «Лев» были уже совсем близко. У микрофона был Махмутов Даниил.